Хагрид подскочил, к Гарри схватил за руку и потащил к двери. Идем, сказал он сердито. Я от тебя э -э -э, отведу и чтоб больше никогда не ходил э -э, ко мне по ночам. Я того не стою.